и н а г о г и и к о с т ё л ы Но не будем придирчивы к таким мелочам. Вряд ли мы с вами так уж тверды в православии. «А я ведь уже подробно рассказывал а о себе и мрачному, и...» «Давайте даже сейчас не упоминать лишних имен», — мягко прервал к у д и я р «Привыкайте к этому порядку». «Я знаю, что вы многое рассказали, но хотел бы услышать все еще раз из первых уст». Сабинин покрутил головой, усмехнулся. «Прямо-таки допрос в жандармском управлении». «А вы что, подвергались чему-то подобному?» «Бог миловал, просто похоже». «Артемий Петрович, это суровая необходимость, в е с к а не допускающим прикословия тоном, произнес к у д и я р «Чересчур уж серьезные дела, которыми мы занимаемся, и которым вы вдруг стали прикосновенны. Поэтому, как бы это ни напоминало допрос в охранке, я вынужден вас таковому подвергнуть. Разумеется, вы вправе гордо отказаться и прервать с нами всякие сношения. То есть идти, куда глаза глядят». «Ну, в конце-то концов, мы ведь не общество презрения у вечных воинов. Вы согласны, что я имею определенные права, да и обязанности?» «Согласен», — со вздохом сказал Сабинин. «Вы правы, пожалуй». «Вы, быть может, голодны? Приказать обед? А то и водочки?» «Не откажусь», — сказал Сабинин. н н е от того, н е от другого». «Прекрасно». Кудьяр отошел к двери и дернул звонок. «Если вас не затруднит, уберите куда-нибудь за глаз ту бурду, что Яша именует шампанским без всякого на то основания. Право оскорбляет не то что вкус, зрение». «Положительно, это человек из общества», — утвердился в прежней догадке Сабинин, наблюдая, как Кудияр беседует с сонным, неопрятным официантом из Буфетной, как держится при этом, как заказывает. «Есть вещи, которые невозможно сыграть, нахвататься. Они достигаются лишь воспитанием, данным с детства в определенной среде. А впрочем, что тут удивительного?» Кропоткин княжского рода Лизагу был богатейшим помещиком, и это далеко не единственный пример. А голубой крови в революции предостаточно, хотя и в данном вопросе мы отстаем от просвещенной Европы. А во Франции некогда и принц королевского дома, по-нашему великий князь, тоже во всю глотку р а с п е в а л Марсельезу, придумавший себе насквозь революционный псевдоним. Плохо кончил, правда. Товарищи Сан-Кюлоты и его на Гелетину определили. «А с чего прикажете начать?» — спросил Сабинин. «Я сам как-то даже не соображу». «Ну, безусловно, не сотворение мира и Адама с Евой», — сказал к у д и я р усаживаясь напротив него. о «Я сам изложу вкратце некоторые вехи вашего жизни описания. Вы из дворян Пензенской губернии. Родители ваши давно покинули сей мир, не оставив наследства дворцов и имений. Простите, я не задел каких-то ваших чувств?» «Нисколько. Все так и обстояло. Единственный сын. С ранней юности остались без поддержания в жизни, что, полагаю, Слабого человека способно согнуть, а в сильном вырабатывает определенные свойства характера. Судя по тому, что произошло, вы относитесь ко второй категории. Закончили юнкерскую школу, военное училище. Благодаря скупой протекции дальнего родственника были женаты. Супруга погибла при катастрофе поезда. Были в Маньчжурии, дважды награждены. После бесславного окончания кампании переведены были служить в Читу, без особых перспектив по службе. Я не военный, но благодаря таланту Куприна в полной мере представляю себе условия жизни поручика захолустного полка. Вам доводилось считать поединок? Доводилось. Нарисованная писателем картина соответствует истинному положению делу.